Чрезвычайно. Театр и мастерские располагались в тенистом дубовом саду. К выпуску готовилась капеллия, работать приходилось допоздна. Эрик приносил мне в театр обед». Я сидела на скамейке и расписывала кувшины. Главный художник подошел посмотреть и вдруг, выхватив у меня из руки кисть, мазнул краской по щеке. Он убегал, а я, побросав все за ним, догнать, отомстить. Перепрыгивая через скамейки, мчась сквозь солнечную через полосицу, кружила за убегавшим и не заметила, как налетела на разговаривавших невдалеке Эрика и главного режиссера. русской драмы Уринова. т у т т т о с т а н о в и л о с ь как вкопанная. На следующий день к нам в цех явился главный режиссер и подойдя ко мне очень серьезно, даже как будто с обидой стал меня укорять. «Как же так нехорошо получается! В какое вы меня поставили положение? Приезжает, понимаете ли, на гастроли Смирнов-Сокольский и чуть ли не выговор мне делает. Как же ты до сих пор не взял в театр Тамару Владиславну п е т к е в и ч Она ведь замечательная актриса!» Я и шутку не сразу оценила, и с ответом не нашлась, смешалась совсем. И тогда главный режиссер спросил, «Ну так как, попробуем вас на роль Ксении в разломе?» е о Я смотрела разлом в одном из ленинградских театров. Была влюблена в роль Ксении, но театр, сцена, роль... И я? Господи, возможно ли такое?» Прибежав домой, я с сильно бьющимся сердцем рассказала Эрику о полученном предложении. «Нет, нет и нет», — оборвал он. «Какой театр? Ты ведь шутишь, правда?» «Это легкомысленно. Мы же в ссылке. Я прошу тебя, я тебя очень прошу, выкинь это из головы». Эрик очень просил. Доводы были разумные, здравые. И в самом деле, это ведь ссылка, действительно... как удачей надо было дорожить работой, которую я имела. Надо быть серьезной. А что-то собственное, мое-мое, это не главное в жизни. Почему? Я не знала почему. «Нет», — п а н у р а ответила я главному режиссеру на следующий день. Перед премьерой капелли всех нас позвали... На верхнюю галерею посмотреть оттуда задник, разосланный на полу. Мы с Натальей Николаевной Трусовой тоже поднялись. Художница, которую все почитали за талант, но называли придурковатой, была в самом деле смешна. Волосы у пожилой женщины были заплетены в две тонюсенькие косички, перевязанные красненькими ленточками, унылое выражение лица». «Знали бы вы, как я мечтала вот о таком вечере там в лагерях», — сказала она вдруг. «Где, Наталья Николаевна, насторожилась я?» Отец ее, как бывший домовладелец, был арестован еще в 1927 году и пропал. Сама Наталья Николаевна училась в частном художественном училище барона Штиглица. как одна из преуспевающих учениц была направлена в Италию пополнять знания. На показанных позже фотографиях в девушке с толстенной косой и сияющими глазами невозможно было опознать нынешнюю старуху. Фотографий было много – у моря, у памятников, у картин, за столом в итальянской семье, расправляющейся со спагетти». После возвращения в Советский Союз Наталья Николаевна вышла замуж, а через несколько месяцев после свадьбы ее арестовали». На допросы следователь выводил ее к линии железной дороги. На поводке вел собаку. Ей приказывал идти вперед. «Ложись на рельсы!» — командовал он. В таком положении ей надлежало отвечать на вопросы, которые он задавал. Она слышала, как приближается состав. Пыталась вскочить. Следователь кричал «Лежать!» Ей казалось, она сходит с ума. Иногда следователь натравливал на нее собаку. Дрессированная овчарка по команде бросалась, и только в последнюю долю секунды, когда Наталья Николаевна уже теряла сознание, он менял команду «возьми» на «не тронь». Отсидела она все восемь лет. Муж, с которым было прожито так мало...